Диссектор плевры с ползушечным приводом. Диссектор с двойным изгибом ручек. Дисектор с изогнутыми ручками, с кремальерой с прямыми ручками для новорожденных и детей раннего возраста. Дисектор сосудистый. Двадцать лет Хрипуновского отсутствия никак не сказались на облике Феремова. За тысячелетие своего идиотского существования город умудрился отреагировать только на два события – татаро-монгольская ига и Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Все остальные бури пронеслись незамеченными, мимо, и над полупрозрачной временной капсулой, в которой и пребывал Феремов, в сонном эмбриональном оцепенении. Желающие могут сами вообразить себе нечто вроде мухи, заточенной в недорогом прибалтийском янтаре. Когда Хрипунов был маленьким, все женщины вдруг разом свихнулись на этой доископаемой смоле. Крупногороховые бусы, серьги, полукилограммовые кулоны, но самый писк, жук или растопыренный паук из янтаря, вцепившийся золочеными лапками, шероховатый лацкан, выходной двойки. В уродливую обтяжку Особо модную ценность представляли собой как раз пауки, со в башку или туловище мушкой, или иной насекомой тварью. Паук Хрипуновской мамы был без довеска холостой, и она переживала по этому поводу искренне, но недолго. Мама. Да. Впрочем, кое-какие мимические морщины на Феремовском лике все же появились. пара позднесоветских семиэтажек, пяток коммерческих ларьков, да глумливо подмигивающий салон игровых автоматов на неизменной Красной площади с неизменным Лениным и неизменным Центральным универмагом. Впрочем, другого, нецентрального универмага в Феремове не было вовсе, как и другой площади, и даже дорога до Дружбы 39, квартира 12 отняла не больше времени, чем Хрипунов рассчитывал. почти как пешком. Только подъезд еще сильнее зарос безымянными кустами, и совершенно негде припарковаться.